Глава 49. Допрос. Я убила ОСа. Мои руки, оцарапанные в синяках, перепачканные красной пылью, во время лихорадочной разгрузки словно были по локоть в крови. ОС погиб, и в этом виновата я. С тем же успехом я могла собственной рукой нажать на курок. Разгрузка закончилась, и все мы собрались в кухне, поглощая сыр и свежий хлеб с молоком джеб с доком рассказывали джараду кайлу и иену о произошедшем я сидела в стороне зарывшись лицом в ладони аеме от горя и вины не в силах задавать вопросы джейми то и дело гладил меня по спине уэсса похоронили рядом с могилой у уолтера он погиб четыре дня назад в ночь когда мы с джародом и иеном наблюдали за семьей в парке я больше никогда не увижу своего друга не услышу его голос. Слезы закапали на каменный пол. Энди и Пейдж перегоняли грузовик и фургон на тайную стоянку. Нужно было поставить джип на привычное место и до восхода вернуться домой пешком. Не было на кухне и Лили. — Ей? Ей не здоровится? — провормотал Джейми. — Ага, могу себе представить. Аарон и Брандт тоже отсутствовали. У бранта остался круглый розовый шрам в ямке под левой ключицей. Пуля прошла на волосок от сердца и легких, и на вылете застряла в лопатке. Док потратил почти все заживление, но поставил Бранта на ноги. Выстрел, попавший в Уэсса, оказался точнее. Пуля пронзила смуглый лоб и вылетела из затылка. Док ничего не мог поделать, даже будь у него галлон заживление под рукой. Трофей, оставшийся на память от этой встречи, болтался в кубуре у бедра Бранта. бранд с Аароном сторожили туннель, который вел к складу. Склад снова превратился в тюрьму. Как будто мало было потерять Уэсса. Число обитателей пещер осталось прежним, 35 живых тел. Как-то это неправильно, ведь уэс и Уолтер умерли. И вместо них появилась я и моя ищейка. Если бы я отправилась прямиком в Тусон, если бы осталась в Сан-Диего, если бы прилетела не на эту планету, а куда-нибудь еще... После пяти-шести планет было самое время посвятить себя материнству. Почему я так долго тянула? Если, если, если... Если бы я не попала сюда, если бы не сообщила ориентиры и щейки Уэс остался бы жив. Она долго ломала голову, вычисляя наше местоположение, и, наконец, ей это удалось. Она позабыла осторожность и ринулась в бой, колесила вокруг на внедорожнике, Покрывала шрамами хрупкий пейзаж пустыни, подбиралась все ближе и ближе, и щейку надо было как-то остановить. Я убила Уэсса. Аня, если бы меня не поймали, я бы не привела нас сюда. Я не ответила Мелане. А если бы мы не попали сюда, Джейми бы умер, и Джаред тоже. Если бы не ты, он бы погиб сегодня ночью. Смерть повсюду. Куда ни кинем взгляд, везде смерть. «Почему она за мной увязалась?» — стонал я про себя. «Я же не причиняю вред другим душам. Можно сказать, я их спасаю, спасаю от скальпеля Дока. Зачем она отправилась за мной?» «Почему ее пощадили?» — рявкнула Мел. «Почему не убили сразу? Замучили бы до смерти, мне плевать. Почему она до сих пор жива?» Страх сдавил грудь. Ищейка выжила и находится здесь, рядом. Мне нечего ее бояться. Разумеется, ищейки могут устроить облаву. Этого боялись все. Люди, следившие за тем, как проходили поиски моего тела, знали, какая она упертая. Она пыталась убедить других, что где-то в пустыне прячутся люди, но никто не воспринял ее слова всерьез, и все разъехались. Она продолжила поиски в одиночестве, но теперь она исчезла. Это все меняло. Ее джип оттащили подальше и бросили в пустыне вдали от Туссана. Исчезновение ищейки обставили так же, как мое. Раскидали вещи, обертки от еды, обрывки рюкзака. Поверят ли остальные души в подобное совпадение? Мы уже знали, что нет. Точнее, не совсем. Они организовали поиски. Возможно, теперь они будут искать тщательнее? Бояться саму ищейку бессмысленно, с ней бы справился даже Джейми. Я была сильнее и быстрее, чем она». Меня окружали друзья и союзники, она же была одна, по крайней мере, в пещерах. В любой миг на нее наставит два пистолета, ружье и ее собственный ГЛОК, тот самый пистолет, которому когда-то позавидовал Йен, оружие, убившее моего друга Уэсса. Ее оставили в живых по одной единственной причине. Джеб решил, что я захочу с ней поговорить. В общем, жить ей оставалось недолго, считанные часы, независимо от того, поговорю я с ней или нет, Так почему же я не чувствовала себя в безопасности? Откуда это странное и нехорошее предчувствие? Я еще не решила, хочу ли я с ней говорить. По крайней мере, так я сказала Джебу. Я действительно не испытывала ни малейшего желания с ней общаться. Жестокое, неведающее сомнений и страха лицо и щейки внушало мне ужас. Но если я скажу, что не желаю с ней общаться, ее тут же пристрелят. С тем же успехом я могла спустить курок или скомандовать пли А может, док попытается вырезать ее из человеческого тела? Я вспомнила серебряную кровь на руках моего друга и невольно поежилась. Мелани заерзала, предчувствуя бурю. Аня, не паникуй. Ее просто пристрелят, и все. Разве это могло меня утешить? Перед глазами крутилась одна и та же сценка. Аарон с пистолетом и щейки в руках, тело и щейки медленно оседает на каменный пол, вокруг собирается лужица красной крови. Тебе не обязательно смотреть. Это их не остановит. «Мы же хотим, чтобы она умерла, верно?» Заволновалась Мелани. «Она убила Уэсса. И потом ее нельзя оставлять в живых. Просто нельзя. Разумеется, не права. Права во всем, ищейку нельзя оставлять в живых. Если ее оставить в тюрьме, она будет рыть носом, пока не сбежит. Если она окажется на свободе, моя семья и дня не проживет. К тому же она убила Уэсса, юношу, которого все любили, Эту утрату невозможно восполнить. Я понимала людей, жаждавших мести, и на самом деле желала ищейки смерти. «Ани! Ани!» — Джейми тряс меня за руку. И я не сразу поняла, что меня окликают, причем, судя по всему, уже давно. «Ани!» Джеб склонился надо мной. Его лицо ничего не выражало. Фирменная непроницаемая маска, которая означала, что его обуревают чувства. Ребята интересуются, может, у тебя есть вопросы, которые ты хочешь задать ищеки? Я провела рукой по лбу, отгоняя навязчивый образ, а если нет? Они устали ее охранять. Времена сейчас тяжелые, они бы предпочли провести это время с друзьями. Я кивнула, хорошо, наверное, мне стоит с ней повидаться. Я оттолкнулась от стены и поднялась. Руки дрожали, и я сжал их в кулаки. У тебя же нет вопросов. «Я что-нибудь придумаю. Зачем растягивать мучения?» «Не знаю». «Ты пытаешься ее спасти?» Мелани кипела от ярости. «Это невозможно». «Вот именно, невозможно. И потом тебе самой будет легче, если она умрет. Дай им ее пристрелить». Я поежилась. «Все хорошо?» — спросил Джейми. Я кивнула, не доверяя своему голосу. «Ты не обязана туда идти», — сказал Джейми, пристально глядя мне в лицо. «Все в порядке», — прошептала я. Рука Джейми обхватила мою, но я стряхнула его пальцы. — Джейми, оставайся здесь. — Я пойду с тобой. — Ты никуда не пойдешь, — настойчиво повторила я. Наши взгляды встретились, и на этот раз я выиграла спор. Упрямо вздернув подбородок, Джейми прислонился к стене. Кажется, Йен тоже собрался последовать за мной, но я остановила его взглядом. Джаред пропустил меня с невозмутимым видом. Она все время чем-то недовольна. — негромко сообщил мне Джеб по пути к норе. — Ты себя тихо вела, а это постоянно чего-то требует. Еды, воды, подушку. И угрожает, и щейки вас найдут, и все в таком духе. Бранд еле сдерживается. Она его уже довела. Я кивнула, меня это ни капли не удивляло. Бежать, правда, не пыталась. Много болтовни — мало дела. Как увидит оружие, сразу затихает. Я поежилась. «По-моему, ей до чертиков хочется жить», — пробормотал Джеб себе под нос. «Ты уверен, что это надежное место?» — спросила я, когда мы зашли в темный извилистый коридор. Джеб хмыкнул. «Ну, ты-то дорогу не нашла. Иногда самый надежный способ — спрятать вещь, оставить ее на виду. У нее мотивация посильнее моей». «Ребята глаз с нее не спускают, не волнуйся. Мы почти пришли». Сколько раз я поворачивала за этот угол, ощупывая внутреннюю часть острого выступа, совсем как сейчас. Я никогда не шла по внешней стене, она была неровной, с торчащими острыми камнями, я боялась споткнуться и поставить синяк. И потом тут было короче. Когда мне впервые объяснили, что туннель вовсе не изгибался буквой «Г», а разветвлялся буквой «У», то есть от основного туннеля отходили два ответвления, я почувствовал себя одураченный джеп прав. Иногда самый надёжный способ спрятать вещь – оставить её на виду. и В минуту отчаяния, когда я задумывался о побеге, мне и в голову не приходило, что эта нора, тюрьма, этот тёмный и мрачный угол, этот каменный мешок, в котором меня похоронили, да что там, даже умница Мел не догадалась, что меня держали в нескольких шагах от выхода. К тому же существовал и другой выход, крохотный, по нему приходилось ползти на четвереньках, Когда меня привели в пещеру, я шла, выпрямившись, в полный рост, потому-то и не искала нору. И потом я с самого начала держалась подальше от больницы и никогда не изучала закутки владений дока. Знакомый, хотя и полузабытый, словно из прошлой жизни, голос прервал мои размышления. «Не пойму, как вы еще живы с таким-то питанием? Фу!» Какой-то пластиковый предмет ударился о камень, за углом показался голубой свет, Вот ж не думала, что люди додумаются заморить кого-то голодом. Слишком сложный план для таких тупоголовых созданий. Джеб хмыкнул. Должен сказать, ребята меня впечатлили. Удивляюсь их терпению. Мы свернули к освещенному тупику. Аарон и Бранд сидели с оружием в руках на довольно большом расстоянии от конца туннеля, где расхаживала ищейка. Наконец-то! С облегчением пробормотал Брандт печаль проложила глубокие морщины на его лице и щейка остановилась я удивилась тому в каких условиях ее содержали вместо того чтобы поместить ее в крохотную неудобную нору ей предоставили относительную свободу отдав целый конец туннеля на полу у дальней стены лежали матрасы подушка неподалеку валялся пластиковый поднос опрокинутая суповая миска и корешки хикамы немного супа пролилось на пол Стало понятно, что это был за шум. Она выбросила еду, хотя, судя по всему, сперва немного подкрепилась. Я смотрела на эту, в некотором роде, человеческую картину и ощутила странную боль под ложечкой. «За что нам такие мучения?» — мрачно пробормотала Мелани. «Оставить вас с ней на минуту?» — спросил бранд И боль подступила снова. «Говоря обо мне...» Брандт никогда не использовал местоимение женского рода, как и все остальные, за редким исключением. «Да», — прошептала я. «Осторожно», — предупредил Аарон. «Она та еще злючка». Никто не двинулся с места. Я кивнула и в полном одиночестве направилась в конец туннеля. Злобный взгляд и щейки, словно холодные пальцы, ощупывал мое лицо. Грубая ухмылка исказила ее черты. Ни у одной души я не видела подобного выражения». Ну что ж, здравствуй, Мелани, поддела на меня. Что так долго не заглядывала? Или твои приятели решили, что тебе удастся меня разговорить Что я выдам все секреты лишь потому, что у тебя в глазах отражается несчастная душа, которой промыли мозги и затнули рот? Она хохотнула. Я медленно приблизилась к ней, стараясь убедить себя, что ненависть, сотрясающая мое тело, не имеет ко мне никакого отношения. В двух шагах от нее мое тело напряглось, готовая броситься бежать. Ищейка не проявляла агрессии, но расслабиться я не могла. Эта встреча ничем не напоминала разговор с Ищейкой на шоссе. Не было привычного ощущения безопасности, как при разговоре с доброжелательными представителями нашего рода. И снова меня пронзило странное предчувствие, убеждение, что она переживет меня, переживет надолго. — Это смешно. Задавай свои вопросы. Ты уже придумал что спросить? — Так что тебе надо? Или ты получила персональное разрешение на убийство? — прошипела Ищейка. — Меня зовут ани сказала я. едва я раскрыла рот, она слегка отпрянула, словно ожидала, что я закричу. Похоже, мой тихий и ровный голос расстроил ее куда сильнее, чем крик, на который она рассчитывала. Не обращая внимания на злобный взгляд круглых на выкате глаз... Я изучила ее лицо. Грязное, потное лицо покрывали разводы красной пыли. Если не считать этого, на нем не было никаких отметин. Я снова ощутила странную боль. «Ани!» — бесцветным голосом повторила она. «Ну и чего ж ты ждешь, Ани? Тебе дали добро задушить меня голыми руками? Или воспользуешься моим пистолетом?» «Я не собираюсь тебя убивать». «Допрос устроишь?» — ехидно поинтересовался она. «Где твои инструменты для пыток, человек?» «Я не причиню тебе боли», — поморщилась я. Неуверенность, мелькнувшая в ее взгляде, спряталась за очередной ухмылкой. «Тогда зачем меня здесь держат?» «Или они считают, что меня можно приручить, как тебя?» «Нет, просто тебя не стали убивать, не посоветовавшись со мной. А мне захотелось с тобой поговорить». Ее веки прикрыли выпученные глаза, — «И что ты собиралась мне сказать?» Я сглотнула. «Скажи мне». Я не могла найти ответа на один единственный вопрос. «Зачем все это?» «Зачем ты продолжила поиски?» «Зачем так упорно меня выслеживала?» «Я бы никому не причинила вреда. Я лишь хотела найти свой путь». Она привстала на цыпочки, заглядывая мне в лицо. Сзади кто-то шевельнулся, но тут и ищейка заорала. «Потому что я была права, более чем...» Посмотри на них, шайка-убийц! Ишь, затаились! Я так и знала, что ты побежишь к ним, что станешь одной из них. Я же говорила, предупреждала. Внезапно она умолкла и отшатнулась, глядя мне за спину. Я не стала оборачиваться. Джеб же сказал, как увидит оружие, и сразу затихает. Ищейка пыталась отдышаться, а я изучала выражение ее лица. Но тебя не стали слушать, и ты заявилась сюда одна. Ищейка не ответила, Отступила на шаг, и по ее лицу пробежала тень сомнения. Теперь она выглядела какой-то уязвимой. Словно мои слова сорвали щит, за которым она пряталась. Тебе ведь так и не поверили, верно? Отчаяние в ее глазах подтвердило мои слова. Так что скоро искать перестанут. Тело не найдут, и поиски прекратятся. Мы будем осторожны, как всегда, нас не отыщут. Вот тут она по-настоящему испугалась, поняла, что так и будет. А я вздохнула с облегчением, с моей семьёй, с моими близкими ничего не случится. Я была права, им ничто не грозит, и всё-таки сердце сдавило тяжесть. У меня не осталось вопросов. Как только я уйду, она умрёт. Дождутся ли они, пока я отойду подальше, чтобы не услышать выстрела? В пещерах такое эхо, что придётся отбежать очень далеко». Я посмотрела на искаженное злобой и страхом лицо. Как же я ее ненавижу, видеть не могу. Но сила моей ненависти не позволяла ей умереть. Не знаю, как тебя спасти. Тихо шепнула я. Почему-то мне показалось, что я вру. Не знаю, смогу ли я что-нибудь придумать. С какой стати тебе меня спасать? Ты одна из них. Но в глазах ищейки загорелась надежда. Джеб был прав. Все эти пустые слова, угрозы... Она просто хотела жить. Я рассеянно кивнула, соглашаясь с ее обвинением. «И все-таки это я», — пробормотала я, — «я не хочу». «Не хочу». «Как закончить предложение?» «Я не хочу, чтобы Ищейка умерла?» «Нет, не так. Я не хочу ненавидеть Ищейку?» «Не хочу желать ей смерти?» «Если она умрет, в этом будет и моя вина». «Если бы я на самом деле не желала ей смерти, нашла бы я способ ее спасти?» «Неужели ненависть не позволяет мне отыскать ответ, и смерть Ищейки останется на моей совести?» «Ты спятила?» — занервничала Мелани. «Она убила моего друга. Застрелила его посреди пустыни, разбила сердце Лили. Она угрожала моей семье. Пока она жива, она опасна для Йена, для Джейми, для Джареда. Ищейка сделает все, что в ее силах, чтобы покончить с ними». «Вот именно!» — согласилась Мелани. «Но если она умрет...» А я не стану ее спасать, кто я тогда? — Аня, не, не теряй головы, это война. На чьей ты стороне? — Ты знаешь ответ. — Знаю, и ты знаешь, кто ты. — Да, но вдруг я сумею спасти ее и всех остальных. Дурнота накатила волной. Я вдруг ясно увидел ответ, в существовании которого так упорно отказывалась верить. Единственная стена, которой я отгородилась от мылони, рассыпалась в прах, «Не может быть!» — ахнула Меланя, а потом закричала «Нет!» Ответ напрашивался сам собой. Ответ объяснял мое странное предчувствие. «Да, я могла спасти ищейку, но дорогой ценой. Как там говорил Кайл, жизнь за жизнь». Ищейка уставилась на меня злыми темными глазами.